Глава 12 Остерегайся своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться. На протяжении последних двух дней я только и делал, что думал о Кайле. Это было подобно наваждению. Любовь? Совсем нет, скорее, это было из-за невозможности увидеть загадочную мастерицу из салона в любой выбранный день. Тайна, секрет, нечто редкое и недоступное. Алкоголь махом выветрился из организма. Я стоял посреди сцены, обняв Кри, и с ужасом смотрел на свою пропавшую красотку. Да как она вообще здесь очутилась? Каким образом смогла попасть на закрытую вечеринку для сотрудников ДКБ? Хотя, может быть, у нее есть хорошие друзья среди оперативников? Да может быть, куча разных нюансов, черт! Но главное, Кайли все прекрасно видела. В ее глазах читались нотки разочарования и легкой печали. «А, «Вижу, ты занят», — с грустью произнесла она. «Тогда до встречи». «Погоди!» Я попытался развернуться к ней, но почувствовал титаническую хватку с правой стороны. Меня как будто зажало многотонным прессом. Повернув голову, я увидел Кри. Она ревниво смотрела на меня, прикусив нижнюю губу. «Казалось, что еще немного, и напарница разорвет меня, как медведь, свою добычу». «Поверь, сломанные ребра явно будут перебором», — произнес я. «Я тебя не отпущу», — уверенно заявила она, сжимая еще сильнее. «А я разве куда-то ухожу?» — удивился я. «К ней!» — прорычала Кри и вышла вперед. «Эй ты, сладкая попа, а ну иди сюда!» «А, это вы мне?» — растерянно спросила Кайли. «Кри, не надо!» — взмолился я, пытаясь ее остановить. «Чего это ты лезешь, когда два человека танцуют и целуются, а?» Напарница, словно молодой и очень агрессивный бычок, видимо, хотела взять разгон для удара. «Олеся, давай!» Группа поддержки в лице пьяной милисы не заставила себя долго ждать. «Этот мужик твой по праву!» «Простите, тут, скорее всего, произошло недопонимание», Подняв руки на уровень груди и виновато улыбнувшись, произнесла Кри. «Кри, успокойся!» Я обогнал ее и загородил собой испуганную азиатку. Успокоиться! Сэвидж, ты знаешь, что быть бабником опасно? Для здоровья!» лицо напарницы тут же сделалось предруковато пьяненьким, и она повисла на моих руках. «Ты обещал взять ответственность! Обещал же! Вот и все!» «А вы, госпожа сладкая попка, будьте так любезны, не лезть к моему... водителю. Понятно?» «Эй!» Из толпы вышел миниатюрный азиат и радостно улыбнулся. «Как дела, народ? О, это же госпожа Невзорова и мистер севич Я Кагами Новский, из девятого отдела. Мы с вами пересекались как-то раз». «Да, помню», — ответил Янец в с епушки взгляда. «Дело о маках и синтезированном опиуме». — Ага, зажгли ж тогда не по-детски, — восхищенно ответил Кагами и по-хозяйски схватил Кайли за руку. — Мне приятно видеть, что все расслабляются по полной, ну а мы, пожалуй, пойдем. — Угу, — тяжело вздохнув, ответила девушка. — И вообще, что это за мода вечно лезть к людям? — слегка раздраженно спросил Кагами. Кайли жалобно посмотрела на меня, но незваный гость нагло потянул ее за собой. — Реальность полна разочарований. Очень часто человек, о котором ты думаешь, не отвечает взаимностью. Просто подошла, чтобы поздороваться. Вечеринка же. Мозг тут же стал перебирать все, что случилось. Теперь понятно, Кайли нашла себе мужчину и уволилась. Конечно, ведь такую девушку, пускай даже и бесплодную, явно не оставят на улице. Красота может выполнять роль валюты на любом рынке, ибо многие относились к противоположному полу как к аксессуару. А мастерица из салона выглядела словно самый дорогой бриллиант в этой ювелирке. «Марк, давай танцевать!» — воскликнула Кри. «В таком состоянии я ее еще не видел. Вот с самого начала же думал, что вся эта затея с алкоголем в итоге выльется в какое-нибудь дерьмо. Напоил крутого вигеланта, да еще и девушку мечты спугнул. Молодец, Марк, прям радуешь!» Но больше меня возмутило то, что Криза крутилась, а затем шлюпнулась мне в руки, тихонько засопев. Как говорится, счастлив тот, кто во хмелю спокоен. Обреченно вздохнув, я поднял девушку на руки и направился в сторону выхода. Ох уж этот увельский лес! Вечно кто-нибудь да нас жрется! Всеобщий ДКБшный корпоратив заканчивался, как правило, тем, что все божились никому и ничего не рассказывать. «Все, что было в Увельском лесу, остается в Увельском лесу. Прямо как Бангкок». «Ребята!» — послышался тихий голос из кустов. «Ну что? Как там обстановка?» «Все так же, как и всегда. Парочки сосутся, алкаши спят», — усмехнувшись, ответил я. «Папуля, а ты чего в кустах делаешь? Чирик потерял». «Сам ты чирик! И не ори громко! Она может быть где-то рядом». А после озираясь по сторонам, ответила лицо Хука, выглядывающее из кустов. «Она?» «Дунаевская!» «Говорил же Колыбалову, не лей абсент, а спасатель щедрая душа!» «Слушай, а может быть он спасает людей, потому что пытается таким образом самореализоваться?» «Нет, просто Колыбалов добрый, открытый и искренний дурачок». «Вот таким и должен быть мужчина!» Пролепетала пьяная Кри. «Все, визи ее домой раз накидалась, а про меня никому ни слова», ответил Хук, и его лицо исчезло в листве. «Истинный мастер камуфляжа!» Пройдя чуть дальше, я вновь услышал шуршание в кустах. На этот раз мне под ноги выскочила женщина-пила. Выглядела она как вампир, который ищет свою жертву. «Детишки, вы это по полю не видели?» Скрипя зубами, голосом профессора Лебединского прохрипела она. Хука вроде стоял на фейсе возле арки. Там, спереди. «А я только оттуда. Там никого нет, кроме полицейских. Они противные. Сказали, чтобы я успокоилась и вела себя достойно. А я и так веду себя до Неподалеку хрустнула ветка и пила тут же, словно хищник, повернулась на звук. «Слышали? Слышали, да?» «Что? Я ничего не слышал». «Он где-то рядом! <смех> Вы это... Отдыхайте, детишки, отдыхайте!» Разогнавшись, Дунаевская щучкой нырнула в листву. Послышались жуткие звуки, и голос Хукова запил, словно раненый медведь. Бедный Папуля, он всегда с огромной долей негатива относился к подобным мероприятиям, говоря, что мы лишь позорим своим поведением ДКБ. Боевые офицеры должны быть примером для подражания. Истинные герои с улиц. Но, во-первых, каким бы крутым специалистом ты ни был, рано или поздно все сотрудники узнают твою истинную сущность. А во-вторых, большинство всегда носит шлем. Ну, придет чей-нибудь близкий друг или родственник, ну, увидит кучку пьющих оперативников. Он все равно не поймет, кто есть кто. Уже неоднократно проверяли. Защита от сканирования аккаунта работает на 200%. Так что, скорее всего, Хук просто лукавил и боялся пьяной Дунаевской. Ветки с хрустом разломились, и на тропинку вылетел огромный силуэт. «Помогите!» — с ужасом воскликнул он и побежал в сторону дискотеки. За ним с шипением выползла женщина-пила и, говоря что-то про десять тысяч лет одиночества, от бедра подсокла за популей. Страшное зрелище. Переложив тело Кри немного иначе, я направился дальше. Звездная ночь, теплый воздух и искусственная луна, которая висела над городом. О, нет, это не планетарный спутник, обычная проекция, чтобы дубликаты не слишком сильно тосковали по дому в минуты грусти. Вдыхая полной грудью, я решил не заострять внимание на всем произошедшем. Еще с детства обожал летний ночной воздух. Здесь он ничем не отличался от земного. Такой же приятный и терпкий, вызывающий кучу замечательных воспоминаний. Это, конечно, все прекрасно, но Увельский лес считался крайне отдаленным районом, и вызвать сюда такси было проблематично. Ну и где все машины? Можно, конечно, попробовать вызвать эконом, но там, как правило, приезжают видавшие виды Рио и Логаны. Сами машинки хороши, спору нет, только вот из-за постоянной эксплуатации элементы подвески приходили в негодность, а менять их по 33 раза за марсианский год частникам было невыгодно. машинка из эконома трясло, мотало, да и вообще после длительных поездок казалось, что ты вышел из испытательных капсул для космонавтов. Это к тому, что я не знал, как мог отреагировать пьяный организм киборга убийцы Потом еще переплачивать за химчистку салона. Нафиг надо. В безуспешных попытках найти машину хотя бы на Комфорт Плюс я остановился возле полицейского патруля. Ребята о чем-то сплетничали. Делать нечего, поэтому пришлось развесить уши. Нет, ну а что, сами виноваты. Тоннелей. Завалило около двухсот квадратных метров подземных помещений. Потолок с цоколя полетел и так далее. «Говорят, что в лабораториях Кеслеров хранились энергетические элементы». «Ядерные батарейки», — поинтересовался второй. «Ага, они самые. В общем, я даже не знаю, как так получилось. И что самое забавное, представители ДКБ никак не стали это комментировать». «Простите, не сдержавшись, я окликнул двух полицейских. Случайно услышал, что вы говорите про Кеслеров. А что случилось-то?» «А, так на те лаборатории два часа назад напали». Был мощный взрыв погибших, хвала небесам нет, но факт того, что в деле замешан обсидиановый налетчик, уже подтвердили. Его зафиксировали камеры наружного наблюдения. «Правда? А что было украдено?» «Нам всю эту информацию сообщили по секрету». Полицейский с недоверием глянул на меня, а затем на спящую на моих руках критику. «Не думаю, что нам стоит распространяться». «Вы орали об этом на пол леса, ой, да бросьте! Я никому не скажу, интересно ведь!» Если вы из ДКБ... Брат, ну чего, тебе сложно, что ли? В общем, ходят слухи, что террористам понадобились ядерные батарейки, но что именно украли, пока неизвестно. Там несколько нижних этажей полностью погребено под завалами. Ущерба на несколько миллионов чейнов. Ничего себе. Но мой кузен из клана работает в службе экспедиторов самого Невзорова. Он сказал, что они что-то перевозили позавчера, так что, может быть, это как-то взаимосвязано? «Может быть». И после этого спрашивается, как противник обо всем узнает. «Просто потому, что люди не умеют держать язык зубами». Машинка так и не назначилась, и я решил просто любоваться потрясающим звездным небом. Грустно немного, что так вышло с Скайли, но, с другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Надумал себе кучу всего, а она, может быть, свое счастье нашла. Так что просто пожелаю ей всего самого наилучшего». Но мир продолжал щедро одаривать меня совершенно неожиданными моментами. «Марк!» Из арки к нам вышла слегка смущенная Кайли. «Вы домой?» «Ну да. Мне нужно отвезти это тело до китайского города, а потом поеду к себе», — с улыбкой ответил я. «К сожалению, работу никто не отменял. Они же специально делают эти праздники по будням, чтобы никто не напивался до усрачки. Но, видимо, это мало что решает». «Здорово. А я вот как раз тоже собиралась домой». Может, подкинуть вас? Вижу, твоей девушке не очень хорошо. Осторожно осмотрев, Крис спросила она. Это не моя девушка. Но да, если ты нас подвезешь, я буду только рад. Что-то до Увельского леса никто не хочет ехать. Здорово! Ой, в смысле, какие негодники? Ага. Переживай, что ей там станет плохо. Переживаешь? Кайли с подозрением посмотрела на меня. Но мне все равно кажется странным один момент. Какой же? «Ну, в смысле, я думала, что только любовники целуются в губы?» Девушка еще более смущенно покраснела. «Любовники?» Я хотел было напомнить о месте, где мы познакомились, но учтиво промолчал. «Нет, видимо, целуются еще и законченные алкоголики. Такие, как я, и вот она. Красивая девушка. Быть может, стоит подумать и предложить ей встречаться? Она не в моем вкусе. И вообще, мне нравится другая. Я глянул на время». «Кстати, ты еще не передумала нас вести? «Конечно нет», — обрадовалась Кайли и, вытащив из сумочки ключи, пиликнула брелоком. С автопарковки, которая располагалась напротив нас, моргнув аварийками, вальяжно выкатил старенький Nissan Skyline 2000 GTR. «На принтере напечатала», — удивился я. «Нет, брат подарил», — скромно ответила Кайли и открыла заднюю дверь. «Места здесь немного, но думаю, что жаловаться она не будет». Мы положили критику на задний диван и поехали в город. На ночных улицах совсем не было автомобилей, поэтому Кайли не стеснялась демонстрировать возможности своей брички. «Твой... парень не будет против того, что ты увезла нас?» — осторожно поинтересовался я. «Парень? Ты про кого?» Милая водительница то и дело поглядывала на посапывающую на заднем диване Крий, как будто боялась, что та внезапно проснется. «Про Кагами -носки! Между прочим, он тоже пекарь, но из другого клана. Девятый отдел занимается наркотиками. Там тоже работенка не пыльная. Ага, и Носки Кун мой старший кузен. Кузен? Почему-то на душе сразу стало так легко. Да, кузен. Он позвал меня на эту вечеринку. Нынче меня поглотила безработица, вот я и маюсь от безделья. Улыбнувшись, ответила она. Пришлось покинуть Бурлеск. Увы, но я слишком впечатлительная для подобных заведений. «И клан принял тебя обратно?» – удивился я. «Иноски задолжал мне, поэтому пришлось подергить за ниточки связи и вернуться. К сожалению, я пока не могу жить без семьи», – уклончиво ответила она. «Это такая редкость. Не думал, что опальных представителей могут вернуть обратно». «Японская иерархия. В некоторых случаях ты можешь загладить вину и вернуться в семью. Увы, позор от Бурлеска еще не скоро смоется. Для моих родителей эта новость оказалась ударом». «Для любых родителей подобное будет ударом», — усмехнулся я. «Но опять же, это не преступная организация, и туда силком никого не тянут. Если хочешь дарить людям радость и любовь, почему бы и нет? Просто, ну, как бы тебе объяснить? В общем, если девушка спокойно может подарить себя другим, то это не есть хорошо». «Ага, вот и я не смогла обслуживать гостей. и Если с тобой все было как-то спокойно, то от остальных я просто сбежала». Кайли внимательно посмотрела мне в глаза все такая же милая и непорочная, как тогда. Господи, какой же божественный у нее взгляд! И почему мне так приятно находиться в ее компании? Как будто Кайли испускала облако дурмана, сводя на нет мой мозг. Как будто я пытался что-то уловить, нечто странное, и я бы даже сказал подозрительное, но Кайли волшебным образом подкручивала шестеренки, превращая меня в податливого дурака. Такое уже неоднократно случалось со мной на земле, но сейчас мне искренне не хотелось верить во все происходящее. Вернее, может быть, я бы и протрезвел, но Кайли ловко удерживала меня в своем дурмане. «Возможно, они просто были мерзкими?» — поинтересовался я, пытаясь прийти в себя. «Нет, дело в другом». «Опять этот невинный румянец на щечках. Какая прелесть!» «И в чем же?» Я едва скрывал улыбку. «Придет время, и ты все узнаешь. Загадочно ответила она. «А может, никакого подвоха нет? И я просто себя накручиваю». На земле все было прозрачно и понятно. Девушки велись на деньги и начинали обхаживать сурового торговца оружием. Им было плевать на лиску с колькой, на то, что у меня внутри, да вообще на все, что не касалось моих денег. Я был важным человеком с невероятными связями. «Невзоров, скотина такая!» Все верно подметил. Но мотивация Кайли для меня была максимально неизвестной. Если бы дело было в клановой охоте, то и носки не забирал бы ее так, будто бы побаивался меня. Все было бы наоборот, но Кайли как будто сбежала с той вечеринки. Да и я не чувствовал в ней фальши, все было по-настоящему, только вот радоваться ли мне этому? В какой то век я вновь почувствовал себя молодым пацаном, которому все это интересно. С возрастом же как-то становишься спокойнее. Да, девчонки, это прикольно, особенно если красивые и с ними есть о чем поговорить, но в большинстве своем такого же дикого восторга, как раньше, они уже не вызывали. Так я думал, пока не встретил Кайли. Да безумие милая, весьма начитанная и такая хорошенькая, что ненароком задаешься себе вопросом. Должна быть какая-то ложка дегтя в этой бочке меда. В противном случае слишком сладко, как будто вкалываешь чистую глюкозу себе в вены. Я еще пока не совсем одурел. Да и пытался из последних сил не смотреть на свою новую подругу, как тот развратный койот из мультика. Очарование пройдет, нужно только узнать Кайли поближе. Поддерживая милую беседу о предпочтениях в завтраке и обеде, мы довольно быстро доехали до китайского городка и понесли критику домой. Поднявшись на этаж, я прижал неудавшуюся алкоголичку к стене и, вытащив из ее кармана карту ключ, открыл дверь. Включив свет, мы прошли в квартиру, где нас уже встречала недовольная рыжая морда. Басилевс смотрел на нас, как отец, который встречал опоздавшую дочь с вечеринки. «Чего уставился? Мы ж твою хозяйку принесли!» Возмущенно ответил я и понес критику в спальню. «Какая прелесть!» — воскликнула Кайли, глядя на кота. Увы, рыжий самурай не разделял восторга вместе с гостьей, поэтому тут же выгнул спину и бочком побежал на кухню. Причем это было самое настоящее возмущение, мол, какого черта ты привел к моей хозяйке домой?» Какую-то непонятную телку. Это свои, ответил я, аккуратно положив критику на кровать. <мех> Выдохнула она, схватив меня за руку. Ты принадлежишь мне, так что кончай, дергаться и смирись. Мне так папа сказал. Да неужели? усмехнулся я. Крит, такой наглости я от тебя не ожидал. Волшебник изумрудного города гомосексуалист. Я уже говорила об этом учительнице. Напарница продолжала свою сонную дискуссию. «Ну, раз гомосексуалист, то ничего с этим не поделать. Возможно, и первые ее слова были адресованы вовсе не мне. Да и к тому же, какой из невзорова папа? Проклятый клановый интриган, как в типичной боярке!» «Спи давай», прошептал я и заботливо накрыл Кри одеялом. Выйдя в коридор, мое стальное сердце чуть не остановилось от ужаса. «Китик!» Опустившись на четвереньки, Кайли загнала рыжего самурая в угол и пыталась его погладить. «Такой красивый и пушистый!» Басилевс вытянул мордочку и всеми силами пытался уйти от атаки. В его взгляде читалось «Я был бы не против твоей помощи, говно!» «Кайли, не надо его трогать, он очень больно царапается!» «Да ладно, животные любят меня!» Радостно ответила она и начала аккуратно поглаживать самурая за ушками. <регу> Завалившись на намок, изобразил максимальную степень расслабона и довольно заурчал. «Вот это сила! А от Кри он так не балдеет. «Может быть, Кри просто не умеет общаться с животными? Это же целая наука!» Не думал об этом. «Тем не менее, нам пора. Время позднее». «Ой, действительно, я отвезу тебя. Ты не против?» «Не против», — ответил я, внимательно разглядывая лицо Кайри. Эрис, просканируй ее лицо и поищи записи с камер видеонаблюдения. «Выполняю!» Помощница быстро отсканировала лицо ночной извущицы и загрузила в архив. «Какая же хорошая пушка!» Кайли как следует затискала рыжего и, поднявшись, начала отряхивать платье от шерсти. «Линяет! На земле у меня тоже был кот, только черный!» Басилев, спредя в себя, сделал максимально мрачный и недовольный вид мол, потрогали меня, черти, а потом тут же начал облизывать себя, чтобы смыть следы грешного поведения. «Идем», — позвал я, и мы вышли в коридор. «Готовы результаты анализа. Обнаружено две записи, и обе 28 минут назад. Ее зафиксировала камера возле подъезда критики», сообщила Эрис. «И все?» «Больше ничего нет. Она как будто призрак». «Вот дерьмо! Так и думал, что все это слишком идеально для того, чтобы оказаться правдой!» «Где ты живешь?» — поинтересовалась Кайли, когда мы уже вышли на улицу. «На площади Академика Королева, неподалеку от Стреона, ответил я. «Не уверен, что, знай мой адрес, она бы смогла что-то сделать, но лучше лишний раз не рисковать. Хватило того инцидента с Тотти». Академика Королева?» — в голосе девушки слышалась легкая растерянность. «Да, а что?» Я с подозрением посмотрел на нее. «От, да нет, там просто живет одна моя подруга. Ладно, едем», — с улыбкой ответила она. «Эрис, проверь весь клан Кагами, даже с закрытыми аккаунтами. Проверь, есть ли совпадение с Кайли». «Будет сделано». Пока мы ехали, я не сводил с прекрасной обманщицы глаз. Быть откуда-то извне она точно не может. Какими бы раздолбаями организаторы тусовки в Увельском лесу не были, кого попало, они не пустят. А ведь точно. Есть полный список гостей у Хука. У Шонта наверняка проверяет всех до пятого колена. Открыв список контактов, я с ноткой разочарования обнаружил, что Папуля не активен. Эрис, напиши Хуку письмо и отправь фотографию Кайри. Спроси, кто это такая. Приняла. «А если это кто-то из своих, то, скорее всего, работает в ДКБ? Оперативник? Тогда у меня была бы информация по ней. Кайли явно откуда-то повыше. так кто могла спокойно обдурить поисковую систему бурлеска, которые работают на государственном уровне. И так кто могла спокойно обмануть идиота, который искренне не ожидал от интимного салона такой жестокой подставы. Идеальное тело, чудеса гимнастики, милая, открытая, но с ноткой загадочности». Кагами Каэли существует, предупредила Эрис. на ее аккаунт закрыт. Фотографии нет. Только вот есть одна проблемка. Какая? Ей 58 лет. Я не хочу обижать твою подружку, но она явно выглядит куда моложе. Знаешь, я продолжал отыгрывать дурака. Ты так потрясающе выглядишь. Немного некультурно задавать такие вопросы девушкам, но меня искренне мучает вопрос. А сколько тебе лет? «Моему дубликату на данный момент 19, а сколько мне в целом я умолчу», — улыбнувшись, ответила она. «Должна же быть в женщине загадка, верно?» «Ты вся как одна большая загадка», — вздохнул я. Почему-то именно в этот момент я вспомнил слова Хука из далекого прошлого. «Будиката приступает к тренировкам в 10 лет. В 18 у них начинается пик силы, идет он вплоть до 46. После этой отметки скорость, ловкость и сила бодиката постепенно начинают снижаться. Девушка, которая очень странно себя ведет, и скрывает свое лицо за шлемом, искренне боясь, что я сниму его. Таинственная особа, которая коверкает голос, чтобы я не смог его узнать. Правая рука непроизвольно сжалась в кулак, и я еще раз посмотрел на Кайли. Да еще и песенка такая играла. Из динамиков доносился голос горшка. «Что-то не так?» — взволнованно спросила девушка. «Ты выглядишь слегка... напряженно?» «Весь день получился каким-то странным. Да еще и это крик Устал я, надо бы отдохнуть!» — ответил я и мило улыбнулся. «Можешь остановить его вот тут?» «Конечно». «Спасибо. Честно, без тебя мы бы черт знает, сколько там простояли. Возможно, полицейские помогли бы вам». Не сводя с меня взгляда, ответила Кайли и, придвинувшись, чмокнула меня в щеку. «Спокойной ночи!» «Увидимся», — ответил я и, выйдя из машины, направился в подъезд Лии. «Нет, беспокоить любительницу животных не буду, а вот крышу немного поэксплуатирую. Дождусь, пока жнец уедет, и пойду домой. ах не уверен, что она не знает моего настоящего адреса». «Любовь приходит и уходит», — с грустью вздохнула Эрис. «Но я не заподозрила в Кайли лгунью». Ты ей очень нравишься. Она прям хочет с тобой общаться и тянется к тебе. Учебник по психологии говорит, что редкая девушка выдержит поцелуй ее любимого парня с другой, а кайли даже отвезла вас домой. Возможно, она человек подневольный и просто выполняет свою миссию, но от нее идет тепло. Замолчи, сухо ответил я. Не хочу больше про это думать. Но почему? Она обманывала не по своей воле, возмутилась электронная помощница ага Поднявшись на крышу, я увидел молодого человека, который в одних трусах стоял на краю и курил. «Простите, а сигаретки не будет?» «А...» Парнишка развернулся и, подняв с пола пачку, протянул мне. «Вот, пожалуйста». «Благодарю». Я вытащил папиросу и, прислонившись спиной к трубе, закурил. Удобно, когда большой палец левой руки, можно эксплуатировать как зажигалку. Раньше не задумывался об этой фишке. «Разве оно того стоит?» поинтересовалась Эрис, когда я сделал первую затяжку. «Не понимаю, о чем ты?» Выдохнув серый дым и проводив паренька взглядом, ответил я. «Слушай, ты оперативник, она оперативник. Мой учебник по психологии не дает ответа на вопрос, почему ты не можешь с ней дружить. Такая приятная девушка». И так хорошо врет прямо в глаза. Ты не понимаешь один интересный нюанс. Если с девушкой твой мозг отключается, то есть большая вероятность встрять. На бабки, на нервы, да на что угодно. Я бы поиграл с ней, но нет, пути оперативника и бодикаду слишком разрознены. К тому же она все равно будет действовать в угоду Сайдзасана. Таки да дано, или Невзорова. Я хочу сам принимать решение, мне хватило всей этой мишуры с контрактами и Марсом. И зная подноготную, ее чувства будут такой же фальшивкой, как и эта проекция Луны. Я знакомился с обычной бесплодной простушкой, а не с агентом Таки да дано. «Ты скажешь ей?» Ха, «Это будет глупо. Посмотрим, как она будет дальше себя вести. Да и к тому же наше знание — это козырь». «Не козырь. Ты поехал не домой. Видел, как она растерялась, когда услышала не тот адрес? Ты думаешь, она тупая? Нет, она вообще не тупая. Вы теперь просто будете играть в кошки-мышки. Вместо подозрений лучше бы договорился с ней, стал бы ее другом». Ты прав, мужчины ведомые существа, и могут терять голову, но девушки, зависимые от этого, еще сильнее. Вместо тайных игр лучше бы подошел, прижал ее к стене и сказал «Кайли, я все знаю, но мне наплевать на все эти предрассудки, хочу только тебя». Ты перечитала женских романов. Выдохнув серый дым, я отбросил окурок в сторону. Если я ей так скажу, она будет на 200% уверена в моей зависимости от нее. Оно мне надо». Тогда как ты объяснишь ей то, что поехал не домой? Не буду я ничего объяснять. Кто она такая, чтобы я перед ней отчитывался? Ох, да играешься ты, Марк. Ты можешь заиметь себе союзников в тылу врага. Просто поговори с ней. А могу еще больше утонуть во лжи. Кому будет предан Бадикада? Парню с улицы или своему хозяину?» Эти гребаные азиаты Эрис, они могут перешагивать через свои чувства ради долга, клятвы, семьи и чести, так что без вариантов. В твоих словах есть логика. Да ладно, а я уже сомневался Выглянув с края крыши, я шокированно спрятался обратно. Твою мать, она там, она пырит на дом! Получена ачивка. Сталкер, но только не из Чернобыля. Плюс две тысячи к... о... Еще одна маньячка в тусовке. «Ты издеваешься?» прошептал я. «А что, если она зайдет в подъезд? Дерьмо, это ж бадикада! Ты у нее намного прокачнее, чем у меня!» «Вообще-то там не я. Эрис — это общее название из кино, но с каждым человеком мы приобретаем индивидуальные черты характера». «Надо сделать вид, что я спускаюсь. Присяду к двери Лии и посижу, пока не уедет. Ты можешь поставить на нее отметку?» К сожалению, нет. Жнец включил боевой режим. Боевой режим? Твою мать! Она что, хочет меня прикончить? Вся милота окончательно пропала. Дурман выветрился, и я наконец-то начал соображать, что снаружи в машине сидит некрасивая девочка, а жуткий робот-убийца, который наверняка еще хуже, чем Кри. Не вижу ее. Она может быть где угодно. у «Наверное, мстить тебе за то, что ты соврал ей про адрес дома», — заулюкала электронная помощница. «Неужели она правда маньячка? Может быть, думает, что поехал на ночлег к подружке?» «Не исключено. Любовь превращает людей в психов», — спокойно ответила она. «Чего-чего, поддерживать она умела». «Не нужна мне любовь». Убедившись, что в квартире Лии никого нет, я присел к двери. Посижу полчасика и поеду домой. Алкоголь, стресс и усталость сделали свое дело. Меня начало неистово клонить в сон. Господи, главное держаться и не засыпать. Не хватало еще, чтобы люди утром пошли, а тут такой бомжик под дверью посапывает. Уверенно продержавшись еще тридцать минут, я спустился к окну и аккуратно выглянул. Уехала. «Убедилась, что ты сидишь один?» усмехнулась Эрис. «Видимо, у тебя талант притягивать ревнивых женщин». «Слушай, может быть, мы с тобой все это придумали? Может быть, ей босс позвонил? Может быть, она просто с кем-то разговаривала?» «Зачем просто разговаривать во дворе у человека, к которому неровно дышишь? Согласись, это выглядит максимально странно». «Ай, шут с тобой, вызывай такси, а то я скоро упаду». Благо, что происшествия на эту ночь закончились. Я, словно последний параноик, внимательно смотрел за дорогой, то и дело поглядывая на радар. Вдруг жнец каким-то образом сможет спалиться. Уже на пороге дома я вдруг вспомнил один интересный момент. Эрис, а почему камера не видит ее сквозь стекло? Мы же проехали несколько пунктов дорожной инспекции, а у меня к ним точно есть доступ. Окна машины обработаны специальной отражающей жидкостью. Это разработка десятого отдела, а чтобы не вызывать подозрений, в правом верхнем углу лобового стекла пишется номер. Я пытаюсь найти и сделать скриншот. Давай проверим на мне. «Сейчас сделаю». Сняв рубашку, я открепил протез и направился в ванну. Голова немного кружилась, но, думаю, это из-за усталости. «Марк, ты какой-то странный. С тобой все хорошо?» Сонно зевнув, поинтересовалась Маруся сквозь дверь. «Да, нормально. А ты чего не спишь еще?» «Без тебя было тоскливо. Не могла уснуть», — вздохнув, призналась она. «Беспокоюсь». «Ой, да брось, я же был не на задании». Выйдя из ванны, я быстро переоделся в спальный комплект и направился к кровати. «Эрис, ну что там?» «Действительно, на записях вы все появляетесь одновременно», — ответила помощница. «Дерьмо. Но зато понятно, почему ее нигде не видно. Курсирует по четким маршрутам там, где нет камер, и в случае чего надевает шлем». «Про кого речь?» Маруся, словно тень, преследовала меня до самой кровати. Ни про кого, иди спать». «Ого, буду спать с тобой». Недовольно ответила она, запрыгнув ко мне под одеяло. И так жарко! Мне страшно. Ладно, только не прижимайся, не хочу потом матрас выжимать, проворчал я и, дождавшись, пока Маруся засопит, позвал помощницу. Рис, ты еще на связи? Я всегда на связи. Есть номер на стекле. Да. Я просканировала. Эта машина принадлежит отряду бодикада таке дано Но теперь-то на сто процентов спалилась злобно усмехнулся я. «Так что ты будешь с ней делать?» — спросила Эрис. «Посмотрим, как она будет вести себя дальше», — тихо прошептал я. «Пока оставлю все как есть. Буду мило улыбаться Кайли и гнать ножница. С учетом того, что я узнал, это не составит большого труда. Будь осторожен». Фух, «Даже не сомневайся», — зевнув, ответил я. В голове кружило огромное количество мыслей, но они как-то внезапно испарились морфей всегда брал свое отвратительно возмущенно произнесла маруся сидя нам мне верхом как на лошади ты хоть понимаешь что уровень перегара такой что если поджечь спичку все взорвется к чертовой матери извини я вчера немного перебрал Напомни, что ты делаешь в моей кровати после пробуждения в голове была полнейшая каша И я помнил далеко не все. «Ага, перебрал он. Вообще-то я спала вместе с тобой. Ты сбежал домой, как будто убегал от привидения. Я тебя таким давно не видела. Честно, даже сперва немного испугалась. Страшно представить, что за существо смогло так встревожить великого Марка Сэвиджа». «А, кажется, начинаю вспоминать. Так ты нагло залезла ко мне в кровать. Ой, как будто в первый раз все. ду и чистить зубы и умываться. Дышать невозможно». Фыркнула Маруся и распахнула окно. Осьминок сказал, что ты уехал с критикой в час ночи. Дома ты был в четыре. Через китайский городок ехать два с половиной часа. И то, если учесть, что ты зашел и положил критику спать». «Мы медленно ехали». «Невозможно медленно ехать. Женщиной от тебя не пахнет. Значит, к критике ты не приставал. Да я что-то сильно сомневаюсь, что у вас в таком состоянии могло что-то получиться. А значит, ты от кого-то убегал». «Марк, что происходит? Опять клановая охота?» «Нет», — строго ответил я, — «тебя это не касается». «Не касается?» — возмутилась Маруся, и, запрыгнув мне на спину, начала топтать, отчего мой позвоночник предательски захрустел. «Я, как твой лучший друг и как соседка, должна заботиться о тебе. Что бы сказал Эрнесто, узнай, что я тебя не защищаю». «Он бы сказал, что ты умная и хорошая девочка», — Буркнул я и, скинув с себя наглую деваху, пристыковал протез. «Марусь, у меня в голове колокольный звон. Если хочешь позаботиться, разведи аспирин». «Хорошо». «А насчет охоты? Я не знаю, что ему нужно. Пока не знаю». «Ему это кому?» — с подозрением спросила Маруся, топая к кухне. «Этому существу». «Это женщина? Я угадала, да?» «Это существо». «Марк, кому ты врешь? Хозяюшка вернулась со стаканом в руке. «Вот, пей залпом, не подавись». «Спасибо». Шипучая жидкость приятной прохладой заструилась по моему пищеводу. «В общем, это охотник из клана Такеда. Мы вроде работаем вместе, но вроде и не вместе». «Критика в курсе?» «Нет, но... как? Отчасти?» «Понятно, значит, не в курсе. Кстати, осьминог сказал, что она была в очень пьяном состоянии». «Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Она говорила что-то странное? Может быть, признавалась тебе в любви?» «Ну...» Но... «Ну?» Но... Маруся села ко мне на колени и, словно следователь, посмотрела в глаза. «Марк, я все про тебя знаю. Она призналась тебе, да?» «Нет, Кри говорить-то особо не могла. В общем, давай не будем об этом. Рабочий день уже скоро начнется, а я похож на собачью какашку». Сняв с себя соседку, я направился в ванну. Чтобы прийти в норму, пришлось принять контрастный душ. Хорошо помогает при отравлении организма всякими там испанскими напитками. Собравшись, я поцеловал нахухлившуюся Марусю в щеку и направился в участок. Господи, какая же на улице жара! Не думал, что скажу это, но ливень бы сегодня не помешал. Утро, а уже как на сковороде. Выйдя в переулок Маклая, я увидел старый Ниссан. Сердце ёкнуло, но потом стало понятно, что это вообще другая модель, а за рулем сидел какой-то местный пижон. «Так, нужно привести мозги в порядок. Возможно, я действительно пригнул палку, и на самом деле жнец просто выполняет приказы Сайдзасана? Нет никакой слежки, а ее поведение — лишь талантливая игра. Оперативник должен уметь добывать данные любыми методами, даже если необходимо залезть кому-то в сердце. Входящее сообщение от Хука» сообщила Эрис. «Родственница чья-то. Я уже не помню толком, но на всякий случай лучше не связываться с ней. Всякое бывает», — гласил ответ Папуле. Что-то сильно сомневаюсь в его словах. Вернее, в том, что он ее не знает. Неужели жнец под таким мощным грифом секретности? «Сходи с ней на свидание, проведи ночь в отеле. Говорят, если хочешь перестать пить, то просто нажрись в сопли, чтобы утром было очень плохо. На некоторых работает», — усмехнулась Эрис. «Чёртова извращенка! Боюсь, что больше мне так не подфартит. Тогда ей что-то надо было от меня, скорее всего, интересовала информация по сражению с Бадикадо. И я ей все выдал на блюдече с голубой... Как там её... А теперь она просто отыгрывает роль. Конечно же, прикоснись я к ней сейчас, она сломает мне руку. А может быть, и ещё что-нибудь. Ненавижу бадикада. Ненавижу азиатов. И даже казахов? «Не, казахи прикольные». «Якуты?» «Тоже улетные. В общем, я ненавижу только японцев и китайцев. Японцы жестокие, а китайцы мошенники. «Судя по информации из моей базы данных, жители Китая и правда иногда вели себя очень скверно. Ну а вот японцы-то что плохого сделали? После Второй мировой войны они белые и пушистые», — возразила Эрис. «Говорю же, жестокие они. К тому же, насколько мне не изменяет память, у них сова переводится дословно как «орел с кошачьей головой». Разве нормальные люди будут называть таксову? Я приму к сведению, усмехнулась электронная помощница. В участке, как и обычно, это бывает на утро после Увельского леса, все вели себя очень скромно и немного виновато. Вот, говорил я, что такие мероприятия плохо сказываются на отношениях внутри команды. Но меня никто никогда не слушал. Они взоров наверняка уже получил от критики. Кстати, интересно будет за ней понаблюдать. Мой внутренний Гринч злорадно улыбнулся. Севич произнес усталый и немного виноватый голос. Повернувшись, я увидел мою вчерашнюю богиню испанского бренди. «Привет!» Сдерживающая маска разлетелась на мелкие кусочки. «Хотя ладно, пускай видит истинного меня!» «Чего улыбаешься, как демон?» — жалобно спросила Кри, держа возле виска банку с колой. «Весело тебе!» «Очень!» «Ну что, тебя уже обрадовали новостями?» «Еще нет. Да и вряд ли кто-то сунется. Всем стыдно за себя, так что пытаться стебать кого-либо, рыть себе могилу», — обреченно вздохнула она. «Запомни, Сэвидж, если хоть раз ты, паразиты такие, будешь мне подливать алкоголь, я от тебя мокрого места не оставлю. Ты напоил меня и воспользовался моментом. Если бы ты только знал, как сильно я тебя... Любишь? Да, дорогая, я тоже», — хохотнул я он «Облюдок, терпеть не могу. Но ничего, рано или поздно я тоже подловлю тебя на чем-нибудь аналогичном». «Тогда тебе придется со мной пить». Уф. Критика сейчас была очень сильно похожа на Василевса, когда тот злился. «Но спасибо за то, что положил меня спать. Честно, без тебя я бы валялась прямо на земле. Рядом с Колыбаловым». «Я придушу тебя», — прошипела она и хотела напасть, но на мигрень вовремя остановила ее. «Чёрт! Ладно, сывич, живи, пока можешь. А я искала тебя по другой причине. Нас через пятнадцать минут собирают в актовом зале. Сообщение от генерала Васильева». «А он так и не вернулся?» «Пока отлеживается. В его возрасте лучше лишний раз не рзать. Он не такой, как ты. Новое сердце поставить не выйдет». «Выйдет?» «Но я имею в виду без последствий. В общем, идем. Крис схватила меня за руку и повела за собой. «Господи, как хорошо, что это тело дубликат. Через пару часов этот кошмар закончится». Напарница оказалась права. Все сидели с очень застенчивыми лицами и боялись смотреть друг другу в глаза. Для меня оставалось великой загадкой. Вот на земле у каждой второй компании есть корпоративы, и каждый раз там происходит одно и то же. Вопрос, почему их до сих пор проводят? Типа, дань неуважения традициям? А вот у меня в конторе все было тихо и спокойно, сводил всех в боулинг, вывез на природу и все круто. Никто не нажрался, как скотина, и не приставал к Марфе Петровне, которая уже потеряла всякую надежду на мужское внимание. Никто не барагозил, и наутро все спокойно общались, не отводя застенчиво глаза. В общем, я этого категорически не понимал. Свет в зале погас, а проектор вывел на огромный белый экран картинку. Васильев сейчас больше напоминал не генерала, а какого-то представителя галактики 0008-35-68, что находилось в двух миллионах световых лет от Млечного Пути. Волосы зачесаны назад, усы приведены в порядок, а снизу красовался черный китель. Того и гляди, что сейчас позовет Орден Джедаев на помощь. «Приветствую, бойцы! У меня для вас очень важная новость!» Мне доложили, что вчера некоторые личности стали свидетелями крайне безответственного и некорректного поведения наших сотрудников». «Да ладно. Неужели ему показали видеозаписи с Увельского леса?» «Вчера вечером наша дежурная смена поехала на вызов в продовольственный магазин. Полицейские сообщили, что у одного из банды налетчиков были подозрения на трансцендентный психоз». Там доблестные оперативники нашего участка провели освободительную операцию, в ходе которой преступники были задержаны, но, как выяснилось позже у допрошенных налетчиков, наши доблестные войны оскорбляли их последними словами. На этом моменте было видно, как Васильев из последних сил пытается сохранять суровую физиономию и не заржать. Задержанные также жаловались, что речь наших оперативников, цитирую, в крайней степени отвратительна и перегружена нецензурными выражениями. Письмо с жалобой благодаря одной нашей <coughs>, особе было доставлено в центральный кабинет ДКБ. На утреннем совещании комиссия приняла решение устроить неделю против нецензурной брани. В Эрис будет установлена специальная программа, с которой с момента включения начнет фиксировать брань и матерные слова В случае неповиновения с вас будет взыскан штраф в размере одного чейн за слово. Если же штрафы достигнут критической отметки, то господин Пылаев будет вынужден провести с вами коррекционную беседу. «Что? Я?» – возмутился решала. «А также в программе будет список слов, фраз и выражений, близких по смыслу к тем ругательствам, которые вы используете чаще всего. Программа активна только во время рабочего дня». На лбу бедного генерала выступила испарина. Мне было искренне его жаль. Да, комиссия обожает изображать деятельность. Некоторые их акции и по сей день вызывают у большинства сотрудников усмешку, но это лично подпевало верховного лидера. Если мы не будем исполнять их волю, то в будущем могут быть проблемы. Руководство такое руководство. «Ведите себя достойно, бойцы! Желаю вам удачи и очень надеюсь, что скоро мы встретимся лично». Гордо произнес Васильев, едва сдерживаясь от смеха. Проектор отключился, а зал вновь осветили лампы. «Это ж как нам теперь работать?» Возмутился Бальник. «Да я без русского матного зловца уже не могу!» «Ты ж не из России!» Усмехнулся я. «Плевать, я уже привык!» «Отлично! И что мы теперь должны красиво разговаривать только из-за жалобы налетчиков?» Воскликнул Осьминог. «Марк, Васильев твой друг!» позвони и скажи, что это бред». «Слушай, ты как маленький, ей-богу. Неужели ты веришь в то, что такая блоха, как я? Позвонить сейчас такому жуку, как Васильев, и тот снизу будет пытаться докричаться до комиссии. Чушь не неси», — ответил я, наблюдая за тем, как Эрис уже устанавливает плагин. «Всего лишь неделя. Как-нибудь переживем». «Ого, вся зарплата уйдет на штрафы, как в том анекдоте про банку с деньгами и выходные с тещей обреченно вздохнув ответил колыбалов а как по мне в самый раз крип пощупала свой лоб кончиками пальцев реально порой ведете себя как неотесанная горилла особенно ты свичдж конечно терминатор же не имеет чувств ему не надо материться ой мощный удар встряхнул мое тело идем холодно фыркнула напарница и потащила меня из зала слушай я не плюшевый медведь и не твоя собака С чего вдруг ты хватаешь и тащишь меня? Я умею ходить самостоятельно! возмутился я, пытаясь вырвать руку из цепкой хватки Кри. Хочу и держу. Не видишь, шать от меня! огрызнулась она. На самом деле наша снежная королева держит возле себя только те предметы, которые боится потерять! ехидно прошептала Мелисса, вылезшая к нам из толпы. Ты сохранилась утром или как? Сурово посмотрев на подругу, спросила напарница. Молчу, молчу! Хихикнула брюнетка и тихо добавила. «Похоже, вчера Снежная Королева почувствовала истинную конкурентку. Боится, что уведут». Милиса, брысь отсюда!» «Ухожу, ухожу!» Девушка громко рассмеялась и убежала в коридор. «Не ревной. К сожалению, выяснилось, что это просто оперативник». Обреченно вздохнул я. «А, я не ревной, идиот! И вообще, что за оперативник? Работал с ней вместе». «Но пока не знаю». Рядом со мной в очередной раз началась мутная игра. Как все выясню, так расскажу. «Эй, так нечестно! Ты опять мне ничего не говоришь!» запротестовала Кри. «Как выясню, так все тебе расскажу, от ада я, поверь мне. Сейчас просто нечего рассказывать». «Ты дал мне слово, Сэвидж. Нарушишь, и я тебя прикончу». «Знаешь, тебе не хватает присказки». «Какой еще присказки?» «К примеру, умри сто тысяч раз» хохотнул я. «Задрот! Такие шутки понимают только такие же задроты, как ты. И как вообще оружейный барон подсел на аниме?» — удивилась она. «Как Фейсер подсел на аниме! Кри, есть вещи, которые были популярны еще до того, как мы превратились в тех, кем являемся сейчас. Дети, рожденные в 2000 году, всегда будут знать много интересных вещичек. А вот следующие уже не такие веселые. Я бы сказал, они стали слишком прагматичными» потому что в двадцать году началась тотальная мода на серьезность образования и карьеру. Все помешались на своей парадигме и выборе работы. Это было ужасно. Каждое поколение хорошо по-своему. Ты скажи, мы так и будем постоянно держаться за ручки? Не вякай, Сэвидж, мне это надо. О, прости, но твой психолог ничего мне об этом не говорил. Впрочем, как и про все остальное. Заткнись и иди. «Возле восьмерки королева таки соизволила меня отпустить». «Ха-ха», — усмехнулась Эрис. «Знаешь, критика на самом деле не цендера. Она больше напоминает львицу». «Ты искренне веришь в то, что она не скрывает свои чувства?» «Она их просто еще не осознала и не понимает, что происходит. Так говорит мой учебник по психологии. Критика боится людей. Она пережила страшную боль, поэтому никого к себе не подпускает. Боится потерять. Вчерашний инцидент больно ее ударил. Она не смогла отстоять своего самца, поскольку перепила. Поэтому теперь держит тебя за руку, чтобы ты больше не сбежал, заверила электронная помощница. Забавно, усмехнулся я. Что? Критика внимательно посмотрела на меня. Что, забавно? Да, это я так, про себя. Разговоры с Эрис? Ох, как меня порой раздражают люди, которые при других ведут с ней беседу. Со стороны выглядит жутко и тупо. А я уже привык. Что у нас сегодня по заданиям? Твой любимый патруль. Шик. Очередной рабочий день начался для Невзорова с очень странных новостей. То есть женец начал преследовать Севиджи? Еще раз уточнил он у своего помощника Макара. Да, ответил тот. «Мы собрали данные. Король попытался спрятаться в безопасной квартире Васильева. Жнец караулил его снизу. Даже включила боевой режим, чтобы наблюдать. Сайдзо-сан хоть что-то сказал на этот счет?» Что он скажет? Девчонка может быть двойным агентом. Работает и на Сайдзе, и на Такеду. Старик отнюдь не глуп, он мог подкупить ее. Или замотивировать так, что в итоге она покалечит Марка и приведет прямиком к нему». — вздохнул глава клана, разглядывая отчеты о перебоях со связью. «Подключить к делу внутреннюю разведку?» — спросил Макар. «Думаю, что лишним не будет. Первая задача — узнать, что именно жнец хочет от короля. Это явно не просто так». Сайдасан мог играть против нас?» «Он слишком слаб для подобных игр. Тем более тут все крайне прозрачно». Король живуч, как таракан, именно это и интересует Сайдзо Сана. Так что жнец явно караулит Сэвиджа по другой причине. В общем, узнайте и доложите мне. Если эта чертовка хоть пальцем его тронет, вызывайте отряд ликвидации сразу. Так я додал слово, что прекратит охоту на короля. И я очень надеюсь, что у него хватит мозгов не разрушать и без того хрупкое перемирие. «Принял. Все сделаем, босс», — ответил Макар. «Ты вчера проследил за Алисей? Все идет хорошо?» «Думаю, что да. Они провели весь вечер вместе». «Отлично. Что они делали?» «Общались. Половины я не видел. Меня постоянно отвлекала какая-то мелкая девчонка». «Мелисса?» «Точно. Откуда вы знаете, босс?» Кто ж еще мог мешаться? Так, ладно, предрасположенность есть, с этим дальше проблем возникнуть не должно. Что там с батареями? Завалы были разобраны к 7 утра. Нападавшие ушли с пустыми руками. Это был налетчик? Да, камеры зафиксировали его костюм. Mm, хорошо. Невзоров раскрыл ноутбук и написал короткое сообщение в ДКБ: Извините. В кабинет зашла молодая девушка в деловом костюме. «Господин Невзоров, к вам доктор Форальберг!» «Да неужели?» Глава клана злобно усмехнулся. «Что же, пропустите его!» Из-за двери выглянулся седовласый старик в поношенном темно-зеленом костюме и растерянно посмотрел на Марка, а затем на Невзорова. «Здравствуйте!» — неуверенно произнес Форальберг. «Господин, в прошлом у нас было много противоречивых ситуаций, за что я хотел бы принести свои глубочайшие извинения!» — Вот оно что. Видимо, я был неверного мнения о вас, раз вам хватает наглости заявляться ко мне в кабинет после всего, что было. Глава клана скрестил пальцы и внимательно посмотрел на старика. — Макар, дай гостю стул. — Садитесь, доктор, в ногах правды нет. — Благодарю. Фарольберг придвинулся к столу. — Дело в том, что вы мой последний шанс, господин Невзоров. «Никто мне не верит и связываться не хотят!» «Потому что вы коррумпированная алчная крыса, док. Вы загубили три моих проекта просто потому, что Такеда заплатил вам больше. Вы оставили пятно на моей безупречной репутации. У вас 30 секунд, чтобы убедить меня не вышвыривать вас отсюда, к чертовой матери». А, «Ладно». Фаральберг вытащил миниатюрный 3D-проектор и, поставив на стул, включил небольшой кусочек карты. Судя по песчаным дюнам и небольшой полоске моря, западная территория в сотни километрах от столицы. «Дело в том, что на протяжении трех дней, в пустоши, примерно в 140 километрах от стен Нейрополиса, буянит огромная магнитная аномалия. Вернее, она сама по себе небольшая, но вот ее источник — это явно нечто ненормальное». Я уже обращался к Такидину, он послал меня, сказав, что в пустоше огромное количество магнитных аномалий и что иногда они подбираются на 10 километров от стен города. Я бы на его месте сделал точно так же. 15 секунд. Обратите внимание на снимки обычной пустынной аномалии. Доктор переключил следующий слайд, и Невзоров увидел типичные круговые магнитные волны. Ну и? А теперь взгляните на те, что были сделаны вчера. Фу. На этот раз волны были кривыми и как будто пульсировали. «Хотите сказать, что это неприродная аномалия?» «Конечно же, неприродная! Во-первых, обычные пустынные аномалии двигаются всегда строго, с севера на юг, а это словно белая ворона прет прямо на восток, к стенам Нейрополиса. Во-вторых, вы видите испускаемые волны? Такого раньше никогда не было!» Вокруг столицы в радиусе десяти километров стоят ловушки. Аномалии часто меняют направление и попадаются. «Меняют на несколько минут, а потом возвращаются обратно. У них есть своя траектория. А это, Она прёт на восток без изменений уже третий день. И если вы думаете, что это нормально, грош вам цена, как ученому. «А вы смелый!» «Я просто хочу предупредить, что на нас идет беда!» Я пробовал подключаться к спутникам, они не видят, что это такое. Флайкары и самолеты там не летают, а людей, чтобы отправить на исследование, у меня нет. Мне очень нужна ваша поддержка». «Я не исследую магнитные аномалии». «Это явно что-то техногенное. Поверьте мне, господин Невзоров». «Допустим. И как вы хотите это проверить?» «Отправлять летающий аппарат опасно. Мы не знаем, выдержит ли защита». «Нам нужен наземный транспорт, и желательно...» Доктор убавил громкость голоса. «Отряд пехотинцев». «Вы наглеете с каждой секундой, доктор Фалерберг. Отправлять наземный отряд только из-за того, что вам показалось нечто странным в этой аномалии?» «А если это террористы?» — не унимался старик. «Оборудование пропадает, и мы даже не знаем, кто именно его ворует!» Вы — хозяева нового мира, и у вас такое огромное количество дыр в защите! Да после всего, что случилось, вы первые должны бежать, смотреть, что это такое! — Сбывьте тон, доктор. Мне и без вас хватает орущих людей в моей жизни. Вздохнув, ответил Невзоров. — В общем, я отправлю наземный отряд. Но учтите, если там ничего не будет, то в первую очередь я буду спрашивать с вас. «Но я же спасаю город!» «Пока что вы лишь обустраивали свою жизнь», — холодно произнес Невзоров. «Макар, проводи нашего гостя на парадной». Всего лишь неделя без матерных слов, да? Чёрт дери эту комиссию и весь их кабинет. Работа вегиланта — это далеко не всегда страшные миссии по уничтожению противника. Были такие люди, как Васильев, которые просто обожали эксплуатировать своих подчиненных в личных делах. К примеру, сегодня был обычный день. Мы патрулировали как могли, пока не позвонила женщина-пила. Выяснилось, что в южной части города, неподалеку от самой высокой смотровой площадки, завис фуникулер с важными персонами. Ну, как важными? Это были какие-то старые знакомые Васильева. Причем старые во всех смыслах этого слова. Группа из бодрых бабулек, это 70+ и вместо того, чтобы дожидаться спасателей, они вызвали три дуэта вегелантов. Три, Карл. А когда мы выяснили, что по непонятным причинам у нас барахлит связь и придется орать друг другу своим голосом, аттракцион стал еще интереснее. И если добавить тот факт, что нельзя ругаться... В общем, картина маслом фуникулер, который завис в 82 метрах над землей, отсутствие связи по внутренним каналам Поднявшийся ветер и Марк севич единственный из шестерых Чипы который не боялся высоты. Даже Кри оказалась еще с Сакунишкой. «Держишь?» — спросил я, повис на ступеньке фуникулёра. «Погоди, я сейчас перевяжу! Мертвая петля не получилась!» — прокричал Бальник в ответ, напряженно сматывая трос вокруг металлического ушка. «Ты совсем припух? Какая нахуй разница!» — выругался я. «У меня уже руки отваливаются!» «Марк?» — возмутилась Эрис. «Списан штраф в один чейн-коин!» ч И как ты мне предлагаешь это заменить?» «Разница не принципиальна», — недовольно ответила помощница. «Есть же список, ну...» Больник, в общем, разница не принципиальна. Вяжи как можешь!» «Ага, уже...» «Извините, а вы скоро закончите? У меня через сорок минут сериал начинается», — поинтересовалась одна из бабуль, что сидела в застрявшей кабинке. «Уже скоро! Не переживайте!» — раздраженно прокряхтел я. «А вас как зовут?» — спросила вторая старушка. «Это не имеет значения». «А почему у вас такой страшный шлем?» К разговору постепенно подключились и остальные. «Это тоже не имеет значения». «У вас есть жена? У меня внучки в восемнадцать доходит. «За...» Я тут же одернул себя. «В смысле...» «Простите, но вы слишком назойливы!» «Анфиса, не отвлекай человека, пускай висит!» Больник, ты там закончил?» «Еще немного!» «Да, бля... Марк!» — фыркнула Эрис. «Меня переполняют эмоции!» «Готово!» — воскликнул бальник. «Давай вторую!» «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнул я и, вытащив кошку, выстрелил гропуном в соседнее здание. «Я сейчас перевяжу, а ты сделай внизу вторую петлю и готовьтесь тянуть!» Принял? «Ребята, нужно потянуть!» — закричал любитель танцев, и к нему тут же подбежали остальные вегеланты. «Да не сейчас, распи...» «Марк?» Помощница с негодованием показала восклицательный знак. «В общем, бальник, ваша степень ответственности оставляет желать лучшего. Ты чем слушаешь? филейной частью?» «Ветер, что я могу поделать?» «Ты просто оху Ваше поведение не соответствует моим ожиданиям! Держите и не...» «Не разговаривайте лишнего!» — ругался я, продев ноги в узкий промежуток между ступенькой и кабинкой, а затем повиснув вниз головой. Кое-как, связав два троса, я попробовал дернуть. Вроде крепко. «Бальник! На счет три тяните эту х... <кх> Всем известный предмет, главное, все вместе!» «Такие культурные юноши, как бальзам на сердце!» — восторженно произнесла одна из бабуль. «Раз, два, три!» Я начал перетягивать трус на себя. Снизу послышалось кряхтение, и кабинка аккуратно поплыла в сторону соседнего небоскреба. Подоспевшие спасатели уже открыли окна и были готовы принимать пострадавших. Вытянув руку, я зацепился за металлический порог и, подтянувшись, прокряхтел. «Выходите!» «Ой, спасибо большое!» Бабули, видимо, не совсем поняли, что я не мост, и в наглую начали наступать мне на живот. Уровень моей ярости на Васильева рос в геометрической прогрессии. Нет, этот усатый морж явно издевался надо мной. Ух, вот выйдет с больничного, я ему все мозги вскипячу. Когда последняя бабулька в наглую прошлась по мне, я перехватился за трос и потянул кабинку обратно. Как не вовремя включили этот антиматершинный плагин. Ух, как не вовремя! Спустившись вниз, я срезал часть троса и, спрятав его, направился к машине. «Потоптали тебя, братан!» усмехнулся бальник. Ой, «Пошел ты на...» «Марк, в смысле не отвлекайте меня, пожалуйста, я занят!» Злобно фыркнул я и сел в машину. Кри забрала остатки оборудования и прыгнула на пассажирское кресло. «Ты чего такой злой?» «Когда тебя на высоте 80 метров будут допекать бабки, а потом еще и пройдутся по тебе как по мосту, я хочу взглянуть, какой ты будешь. Приеду домой и буду материться. Громко, чтоб все соседи слышали. Это же Васильев!» От него много благодарности не жди». «Да играется когда-нибудь. Откручу ему усы», — вздохнув, ответил я, и мы, наконец, направились в участок. Наконец-то эта безматершиная смена закончилась. «Входящий вызов от контакта про фурсетка», — предупредила Эрис. «Только ее сейчас и не хватало, да? Слушаю». «Сэвидж, у меня для тебя хорошая новость», — холодно произнесла она. «Да неужели?» «Опять Васильев прислал задание по спасению старушек или дедушек». «Будешь грубить — получишь штраф». «Нет, на этот раз я спешу обрадовать тебя и поздравить с тем, что ты наконец-то получил второй ранг». «Чего?» «Я даже сперва не поверил своим ушам». «Серьезно?» «Да, тебе пришла награда за спасение бабушек. Только что увидела. Молодец, Сэвидж, так держать. Теперь перед тобой открыты двери в новые школы». Не трать время на всякую фигню, и обучайся только тому, что тебе необходимо. Госпожа Пила, в смысле Дунаевская. Я вам от души благодарен и хочу сказать, что вы самый лучший администратор. Хорош заливать, Саведж. В общем, обнови информацию в статистике. Всего хорошего. Сухо ответила она и отключилась. Чего это ты? Криво просительно посмотрела на меня. Получил второй ранг. Вот зараза возмутилась напарница. Я тоже хочу. Запомни эту фразу. Все будет, но не сразу. Эрис, открой мою статистику. Выполняю. Имя Марк Севич. Принадлежность клан Севич. Нулевое звено. Социальный уровень 4. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис. Пронин групп Боевой протез рукатора. Милитари Industries. Глазные импланты колесниченко-корп кровяной насос Титан, Колесниченко-Корп. Слуховая система Саулов, Military Industries. Имплант для воздушного дыхания Амон, Колесниченко-Корп. Тип «Вигелант» ранг второй. Организация, Департамент контроля безопасности. Отдел зачистка и ликвидация. Уровень допуска третий. Рейтинг 12 из 2570. Восхитительно! Налюбоваться не могу! улыбнулся я. «Блин, теперь тебе доступна школа пилотов, экстремального вождения и северная школа боевых искусств. Я тоже хочу научиться летать на флайкаре, водить Порши и драться мизинцами», — завистливо пробовнила Кри. «Да ладно тебе, мы ж с тобой не разлей вода». «Ага, не разлей вода», — насупившись, фыркнула она. «То миссии на поездах, то поимка чечевичных дилеров в одну каску, то задание от Васильева. Негодяй, гонишь на генерала, а он тебе попу целует». Это неверная интерпретация. Верная. Все, Сэвич, ты доигрался. Никаких тебе больше одиночных заданий. Припарковав восьмерку, я попрощался с Кри и собирался направиться к выходу, как вдруг напарница вновь схватила меня за руку. Ну чего такое? Обреченно сказал я. Не буду я больше один на задания ходить. Сказал же. Чем будешь заниматься вечером? Как ни в чем не бывало, спросила она. Господи, ты серьезно? «Не поверишь, но всегда думал, что это я жадный до рейтинга». «А что такого? Напарник имеет право знать, и рейтинг тут ни при чем». «Поеду в лабораторию. У меня там дела с твоим отцом. Довольно?» «Понятно», — сухо ответила она и отпустила. «Ты же не будешь без меня разбираться с тем оперативником? Но, которая была вчера». «Не знаю. Зацепки могут появиться внезапно». «Ты не будешь без меня разбираться с тем оперативником», — строго произнесла она. «Это не вопрос». «Вообще-то это я твой руководитель. Хватит жадничать». «В смысле, Савич, Еще скажи, что мои претензии беспочвены. Это ты вечно бежишь впереди планеты всей». «М -м, вот оно как», — усмехнулся я. «Кри, я тебе так скажу. Ты лучше посмотри какое-нибудь кино, журналы почитай, с басилевсом поиграй. И успокойся. Ничего я без тебя делать не буду, окей? Я сложный человек». — Все мы сложные, ладно. Я надеюсь, что теперь-то ты меня отпустишь. — Ты-то Приеду жить к тебе, чтобы с заданиями не левачил. Кри надменно фыркнула и щелкнула меня по плечу. — Раздражает, когда кто-то круче тебя по рангу, да еще и все самое интересное забирает себе. — Конечно, конечно. Ладно, мне пора. Я махнул и направился к выходу. — И запомни, Кри, жадность до добра не доводит. — Перееду. «Вместе с Басилевсом!» «Ха, мечтай!» Выйдя из гаража, я увидел белую Toyota GT86, припаркованную возле въезда. «Так вот, какими автомобилями укомплектовывают охрану Невзорова!» «Миленько!» Открыв дверь, я уселся на пассажирское кресло и с полнейшим безразличием уставился в окно. «Моя роль простая — относиться к бодикаду так же, как и раньше!» «Привет!» — дружелюбно произнесла она, — и запустив двигатель, выехала на дорогу. «Ого», — ответил я, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. «Вчера была не самая простая ночка, а сегодня не самый лучший день для тренировки». «Вот оно как. Понятно», — скромно ответила она. «Вопросов больше не было. Рядом со мной определенно сидела та самая Кайли. Даже измененный голос не мог скрыть знакомые нотки. «Говорят, у ДКБ была попойка?» Ого, что-то типа того. Упала на мою голову напарница. Если бы не одна моя подруга, то вечер был бы безбожно испорчен. Какая хорошая у тебя подруга! Ага, Кага Микайли. Слышала когда-нибудь про такое Возможно. Это довольно большой клан, их там может быть и не одна, пожав плечами, ответила жнец. Да, добрая душа. Такие и нынче редкость. Жаль, конечно, что бесплодная, а так я бы ее забрал к себе слегка опечаленно произнес я, и машину ни с того ни с сего дернула вправо. «Эй, какого черта? «Нет, ничего, машина новая. еще не освоилась». «Что и требовалось доказать», — усмехнулась Эрис. «Получена ачивка. Великий дефлоратор будикату Плюс две тысячи к... А я думал, что это здоровенные мужики». Честно говоря, от одной лишь только мысли об этом мне стало не по себе. «Слушай, а среди бодикады есть еще девчонки? Или ты единственная в своем роде?» «Зачем тебе эта информация?» В голосе Кайли появилась строгость. «Просто интересно, вы ж супергерои. Каков ваш быт? К примеру, заводите ли вы семьи, или же закон для вас не писан? Есть ли у вас детишки? С какими мужчинами предпочитаете встречаться? Как по мне, тема интересная». «Ну, начнем с того, что я не супергерой, как и большинство моих коллег. Мы не отдельный вид или раса. «Мы скорее просто слегка модифицированные дубликаты». «Слегка? Милая, Сайт Засан выстрелил в тебя три раза. Ни один нормальный дубликат не выжил бы после таких ранений». «Тебе прострелили сердце, насквозь. Как ты смог протянуть 10 минут? Дубликаты так не могут, по идее». «Понятия не имею. Я очнулся, когда внутри меня стояла консервная банка с насосом». «Вот и я так же. Мы тренируемся, выполняем задания». «Ну да, кушаем по-особенному, иногда принимаем концентрированные сыворотки, но ну, а в целом мы ничем не отличаемся от вас. Девушки, далеко не редкое явление среди бодикадо, просто нас не показывают. Что ты слышал обо мне?» «Ты безжалостный мясник, который убивает людей так, чтобы никто и никогда не заметил». «Вот, я об этом же», — с грустью ответила она. «Бодикадо-мужчины — идеальные штурмовики». Они могут принять колоссальное количество урона, но они внешне сильно выделяются. А бодикада женщины такие же, как и все. Ой, да конечно. Так и хотелось ей сказать, дорогая, ты на себя в зеркало-то смотрела. Такая же она, как все, умора Мора. Бодикада женщины используется для убийств. Не только, мы отменные разведчики. Умеем втираться в доверие к людям. Говорят, мужчина нас любит. Есть у нас такая дама, Саеко. «Ты бы видел, вот она настоящая красотка, идеальный разведчик, а я...» «Я простой телохранитель и киллер. Актриса из меня никакая. С людьми общаться не умею. Типичная простушка из деревни». «Реклама себя? Да ладно. Хотя больше похожа на грамотное втирание в доверие». «Дерешься ты хорошо». «А можно вопрос?» «Какой?» «Когда ты напала на меня, ну, во время налета Тотти, ты была такой ласковой» а потом еще и во время защиты архива Такеды Ты клеишься ко мне?» — поинтересовался я, от чего машину опять дернуло. «Что? Нет, я не интересуюсь тобой, просто играю иногда. Флирт помогает мне чувствовать себя девушкой, а не оружием Сайдзасана. Иногда просто необходимо про это вспоминать, чтобы не сойти с ума. Типичная простушка с деревни, значит. Уж больно бойкая. Я не сказала, что вообще ничего не умею. Кое-какие навыки у меня все-таки есть». «Выходит, ты флиртуешь со всеми?» Жнец лишь молча посмотрела на меня. «Какая милота! И это крутой оперативник!» «Нет, в ее боевой подготовке я был уверен на все сто процентов, но вот разведчик из нее реально никакой. История не проработана, слишком много откровенничает, слишком часто показывает настоящую себя в разговоре с временным союзником, который завтра вообще может стать врагом. Что же, Кайли темный жнец?» Похоже, роли скоро поменяются. В 17-й лаборатории на этот раз было немного пустынно. Нас встретили обычные солдаты с нашивками в виде головы змеи. Герб клана Такеда. На этот раз Невзорова с нами не было, да и ученых как-то маловато. — А что случилось? Где десятый отдел? — поинтересовался я ужница. — Не знаю. Я доставила сюда хозяина, а потом тебя. В подробности не вникала. — Мистер Сэйведж! Обрадованно воскликнул Сайдзо Сан и, спрыгнув со смотровой площадки, побежал ко мне. Правда, как только расстояние между нами сократилось до двух метров, парень резко затормозил и поднял руки на уровне плеч, словно боксер. «На этот раз я подготовился к встрече!» «Да пока что я тебя бить не буду», — усмехнувшись, ответил я. «Хотел спросить, а что случилось? Где все? И главное, почему тут так много людей-такеды?» «А, «А вы разве не в курсе?» — удивился азиат. Господин Невзоров сказал, что у него какие-то дела в пустыне. Что-то связанное со старой вспышкой и аномалиями. Все любят магнитные аномалии. Да и к тому же мы с кланом Невзоровых сейчас взяли временное перемирие. И теперь самые большие друзья. Привет, пупсик. Мимо меня прошла огромная фигура Хана. Того выпендрежника со штурма архива. Жуть какая. Почему? Жнец теперь может ходить при тебе без шлема. Вы можете стать настоящими друзьями!» Сайдзе похлопал девушку по плечу. «Что?» — испуганно пискнула бодикада «При всем уважении, но это же оперативник Невзорова. Я не буду открывать ему лицо!» «Разве? А я думал, что ты наоборот. Хочешь подружиться с господином Сэвиджем?» — задумчиво ответил Азиат. «Хозяин!» — возмущенно прошипела Жнец. «Погодите, так теперь я могу использовать выходные для отдыха?» — решил уточнить я столь важный вопрос. — Да, будем по чуть-чуть работать в будне. Ну, думаю, что все успеем. — Хорошо, тогда начнем без лишних прелюдий. — Отличный настрой! — обрадовался Изаму и побежал на смотровую площадку. — Ребятки, у нас сегодня небольшие проблемы со связью, так что возьмите вон ту станцию и подключите ее к контейне. Ага, э, вот так! Привыкнуть к тому, как костюм закрывает тебя словно в гробу, невозможно. Однако на этот раз я был куда увереннее, и без особых проблем направился к центру полигона, где меня уже поджидала жнец. «Мистер Савидж!» — произнес голос из Изому из динамика. «Слышал, вы не один месяц провели в этой лаборатории, привыкая к руке!» «Было дело, а что?» «Полгода назад один из наших бодикада попал в серьезное передрягу. В общем, лишился ноги!» Мы потратили много времени, чтобы сломать барьер неприятия и киберпротеза, но потом я вспомнил одну очень действенную методику. И какую же? Чтобы проблем с протезами не было, мы попросили того бодиката думать, что нога на самом деле его собственная. Он сперва мучился и не понимал, что надо сделать, а потом начал бегать. Самостоятельно. Мне кажется, что с костюмом стоит попробовать так же. Представьте, что он ваша кожа. Ну, попробовать можно. Очередной самообман. Видимо, в этом мире слишком много держится на убеждениях и выдумках. Кожа, да? Жнец поклонилась и тут же встала в боевую стойку. Опять исполняет в стиле монаха в шаолине? Подпрыгнув, девчонка попыталась зарядить мне по шлему, но я успел поставить блок. Нырнув, она нанесла мощный удар кулаком мне в грудную пластину. Опять слишком медленно. Да что ты будешь делать? И замо! я отвык!» Обреченно вздохнул я, и Кайли отправила меня в полет на добрых два метра. «Ничего страшного! Практика и только практика, мистер Сэвидж! Сперва вы научитесь владеть костюмом, а затем сами будете обучать его! Пробуйте и не отступайте!» «Тебе легко говорить!» Поднявшись, я вновь попытался атаковать, ножнец жнец проворно вывернула мою правую руку и швырнула через бедро. Я весил в районе 85 килограмм. Костюм, думаю... В районе 120 двадцати, не меньше. Выходит, бодиката с легкостью пушинки кидает двести килограмм. Как она меня тогда не убила в бурлеске? Сломала бы тазобедренную кость неосторожным движением, и все. Прощай, Марк! Соберись, — произнесла она, помогая мне встать. Ты слишком вялый. Я видела такое. Нужна мотивация. Давай так. Если ты меня победишь, то я куплю тебе дынный хлеб. Дынный хлеб? А ведь она права. Возможно, я ничего не забыл, а просто у меня не было желания. Дынный хлеб мне, конечно, не нужен, а вот попробовать расковырять ее шлем, чтобы посмотреть за реакцией, вот это реально интересно. По рукам. Сделав шаг назад, я вновь сжал кулаки и обозначил цель. Небольшая выемка снизу. Нажму ее, ударю по шлему и поймаю хитрую лисицу. Эти мысли так увлекли меня, что я действительно забыл о том, что нахожусь в боевом костюме. Жнец подпрыгнула и попыталась ударить ногой с разворота, но я перехватил ее, а затем уложил на пол. «Всегда мечтал посмотреть, как выглядит темный жнец на самом деле!» Хохоча, словно дьявол, прорычал я и начал тыкать по шлему. «Нет!» — взвизгнула бодикада и, выкрутившись, нанесла серию ударов в пластину, которая была на животе. «Не смей, даже не вздумай!» «Что такое, неужели боишься?» «Ты не можешь, это секрет!» Футчала она и, разогнавшись, ударила меня по шлему. Сгруппировавшись, я сел на корточки, а затем перехватил ногу жнеца. Девушку резко дернула, и она повалилась на пол. «Отлично! Отлично!» — радостно восклицал Изаму. «Продолжайте! Вы должны показать нам больше секретов!» Попалась. Я зажал Кайли руки и уже хотел было нажать на выемку, но нечеловеческая сила приподняла меня, а затем отбросила в сторону. «Обледенение!» — предупредила Эрис. «Есть ограничения в движении». «Это еще что за хрень?» С ужасом воскликнул я, смотря на то, как все вокруг покрывается льдом. Жуткие фиолетовые огоньки глаз жнеца просвечивались сквозь темное стекло шлема. «А ну, прекрати!» — воскликнул Изаму. «Ты что себе позволяешь? Знаешь, сколько стоит этот костюм? Быстро прекращай и продолжай сражаться кулаками!» «Да, хозяин!» — виновато ответила Кайли. «Погодите!» Я стряхнул с себя лед. «Это... что это вообще за дичь?» «Ничего особенного, продолжайте драку!» Сухо ответил Изаму. «Нет, погоди, ты не говорил, что мой противник с зера К Как... как это вообще возможно?» «А, мистер Сэвидж, вы работаете с секретными технологиями в секретном комплексе у секретного ученого. Моя слуга тоже совершенно секретна!» «Ну уж нет, друг мой. Я не буду драться, пока не узнаю, что это за существо», ответил я. «Вам нужен тренер? Или кадавр для испытаний вот этой девчули?» «Мистер савич она иногда выходит из себя. Ее изгнали из клана Такета за такое поведение, и теперь жнец служит мне. Вы ее разозлили, поэтому не обращайте внимания, больше такого не повторится». «Не повторится? А если она разозлится и заморозит меня насмерть?» «Значит так, заму либо вы говорите мне, что жнец такое, либо я сваливаю под крыло невзорова, у вас 15 секунд». «Погодите!» а, «Ладно», — обреченно вздохнул он. «Дело в том, что жнец, она... В общем, она тоже уникум, но если вы где-нибудь об этом взболтнете...» «Я похож на того, кто много болтает?» «Нет, просто предупредил, я присматриваю за ней. Но в целом она хороший оперативник». «А лед? Что это вообще такое?» «Это, как бы сказать, не совсем то, чем кажется». Жнец способна вытягивать энергию из воздуха, из предметов, в общем, практически из всего. Таким образом, ее способность делится на три – заморозка, концентрация энергии и регенерация. То есть фактически жнец способен вытягивать жизнь? Да, есть такое. Это особенности ее владения асматом. Вернее, элементом. Ничего непонятно но очень интересно. Хорошо. Я вновь сжал кулаки. «Продолжим?» «Зачем тебе мое лицо?» Холодно спросила она. «Хочу посмотреть, как выглядит сильнейший бадикада. «Не стоит оно того», — сухо ответила жнец. «Еще не время». «Продолжаем!» — воскликнул Сан, махнув рукой. «Около часа мы неистовыми месили друг друга. Только вот на этот раз я все же временно прекратил попытки вскрыть шлем». Кайри сильно не хочет, чтобы я узнал ее тайну. Возможно, боится, что я изменю к ней отношение. И таки не зря боится. «Отлично, мы записали приличное количество нового материала для обработки», заключил Изаму. «Но раз уж вы все равно здесь и уже более-менее привыкли к костюму, то я могу попросить сделать еще кое-что». «Даже не знаю», усмехнулся я. «Может быть, мне вам еще крови сдать? Из стволовых клеток? Ну, раз уж я все равно здесь». «Да бросьте, я же просто хотел попросить вас пробежаться!» С легкой ноткой возмущения ответил Сайдзусан. «Поймите вы, наконец, костюм — это очень уникальная вещь. Благодаря солнечной энергии, которую он концентрирует в себе, вы можете на равных сражаться с Будикадо. Вам открывается такой спектр возможностей, что при грамотной эксплуатации вы сможете противостоять целой армии противника. Разве вам не интересно, где пределы у этого произведения искусства?» Вы же всегда выступали против факиров с помощником в виде руки Тора. Так почему же ваше любопытство обходит стороной рыцаря-трущоб? Предположим, что сейчас я выгляжу как лабораторная крыса. Я учитель, а не летчик-испытатель. Моя задача — передать опыт, а не подобно кару подняться к солнцу на самодельных крыльях. Вы разве никогда не мечтали научиться бегать со скоростью 120 километров в час? Разве это не круто? Фу, всего... «Всего?» Изаму схватился за голову. «Мистер Сэвидж, я, конечно, тоже читал комиксы про супергероев, которые преодолевают скорость звука, но все же давайте обратимся к реальности. В 29 году был установлен последний мировой рекорд по скорости бега. Человек разогнался до 48 километров в час на своих двоих. Абсолютный предел для тела человека — 60 километров в час. Итог, кровеносная система может просто не выдержать. Нюансов слишком много». Для дубликата же этот порог увеличен до 125 километров в час. И ты предлагаешь рискнуть мне своей кровеносной системой и многими нюансами? Вы разгонитесь до безопасной скорости. У вас в запасе будет еще 5 километров в час. Поверьте, это весомый аргумент. Что же, ладно, но учтите, если что-то пойдет не так... Невзоров с меня шкуру спустит, он так мне и сказал. Разведя руками, с улыбкой произнес Изому. Ничего нового. «Прекрасно, тогда давайте попробуем», — согласился я. «Где тут можно разогнаться?» «Вокруг полигона проходит беговая дорожка. Видимо, осталось еще с былых времен. Вот на ней и попробуем». «Хорошо». Вздохнув, я направился к флажку с надписью «Старт». «Бегать со скоростью 120 км в час?» «Да не бред какой-то. Зачем, если есть такое обилие транспорта? Не вижу практического применения для этой способности». «Нос на старт!» воскликнул Изаму, и я занял позицию. «Внимание! Марш!» Оттолкнувшись, я резво полетел вперед. «Активировать режим бега?» — поинтересовалась Эрис. «Давай!» — выдохнул я, с ужасом наблюдая за тем, как растет циферка скорости в верхнем правом углу интерфейса. Уже 72, дыхание участилось, каждый новый шаг давался мне все труднее, как-то в фильмах у спидстеров все было проще. 93 километра Ощущение, будто я не бегу, а пытаюсь прорваться сквозь плотную массу, словно воздух вокруг превратился в желе. Сто четыре километра в час. Дыхание сбивается, во рту пересохло, и единственное, что мне сейчас хотелось — упасть и попить. Сто двенадцать километров в час. В мышцах ног и пресса разгорался пожар. Титан уже не стучал, а скорее просто вибрировал. Сто 119... «Критическая скорость!» — воскликнула Эрис. «Критическая скорость!» Все, все! выдохнул я и с разгона рухнул на резиновое покрытие дорожки, после чего кубарем прокатился еще пару десятков метров. Открыв шлем, я начал жадно глотать ртом воздух. «Нет, эта способность явно не для меня! Оно того просто не стоит!» «Ты в порядке?» — взволнованно спросила Кайли, тут же подбежав ко мне. «Выглядишь хреново!» «Попробуешь?» — улыбнулся я. «Нет, это реально перебор. Костюм, конечно, хороший, но я пока не созрел для таких фокусов». «Это еще что?» К нам вальяжно направился Изаму. «Рыцарь умеет летать и синхронизироваться с некоторыми типами транспорта». «Интересно, а есть вообще хоть что-нибудь, что этот костюм не умеет?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Готовить и заботиться о детях. Вот этого в нем точно нет», задумчиво ответил азиат но я рад, что вы попробовали». «Штука интересная, я бы даже сказал, весьма полезная. Может, подаришь мне одну такую для заданий?» «Кто знает, тут большинство нюансов зависит от господина Невзорова». «Кстати, почему рыцарь Трющоб?» — поинтересовался я. «Как по мне, дебильное название». «Это на генгу оно звучит некрасиво, а вот на моем родном языке...» «И вообще, рыцарь Трющоб берет свое начало из одной старинной японской легенды». Правда, в оригинале он все же был самураем и трущоб, но все же я создавал этот доспех для европейского рынка. А у вас самураи не в особом почете. Зато рыцари любят все». «Так и что там за самурай?» «Я удобно устроился на коленках жнеца и прикайфовал». «Рассказывай свою историю, звездочет». Легенда гласит, что давным-давно на территории современного Киота располагалась большая, но очень бедная деревня. Дома были сделаны чуть ли не из сушника и листвы, что валялись под ногами, а великий наместник сё Кан не хотел жить рядом с трущобами. Он взжелал построить на месте той деревни большой базар, однако сколько бы раз люди сё Кана не приходили туда, всегда получали отпор от местного защитника, Сюджина Сурамы. Мелкий дворянин и владелец этих земель. У него не было огромного клана, чтобы захватывать новые территории, поэтому он из последних сил бился за то, что по праву принадлежало ему». Но как-то раз Сёкану надоело сопротивление Сурамы, и он решил взять его хитростью. Пообещал самураю мешок золота за то, что тот удаляет дракона, который якобы живет на горе. С финансами у Сурамы было не ахти, и взяв с собой сильнейших мужей, он отправился в поход. Только на вершине горы их ждали лишь камни и вид на то, как горят трущобы той самой деревни. Когда Сурама вернулся, понял, что никто не уцелел, а на пепелище их поджидала огромная армия Сёкана. После двухчасовой битвы Сурама пал. Сёкан отправился к себе во владение, чтобы праздновать победу. Прошел год. На месте страшной трагедии теперь расположился шикарный базар, где каждый день проводили праздники. Сёкан был искренне счастлив, ведь теперь вместо убогих трущоб там всюду возвышались дорогие башни и красивые палатки с товарами. Прошел еще один год, и к Сёкану доставили обгорелую записку, в которой говорилось «Я приду за тобой через три дня». Взбешенный дворянин усилил охрану, и на базар ездил только с армией. И через три дня на базаре начался страшный пожар. Погибло много людей. Все кан пытался сбежать, но дух Сурама вернулся, чтобы отомстить проклятому дворянину за сотни загубленных невинных жизней. Говорят, что тот призрак до сих пор приходит на помощь всем, кто нуждается. Защитник простых людей. Воин с большой буквы. Разве это не красивая легенда? Красивая, спору нет. Только вот при чем здесь костюм доспех достойного человека который сможет протянуть руку помощи всем нуждающимся а вы мистер савич разве не такой судя в глаза поинтересовался изму я нет прости приятель но я слишком эгоистичен именно поэтому вы пошли в вегеланты не находите забавным и абсурдным вы пришли спасать других потому что вам нет дела до других ну слушай я убиваю неугодных людей а еще защищаете нуждающихся «Мою родину никто не жёг, да и мстить мне некому. Я сражаюсь просто потому, что могу». «Это ваш осознанный выбор, мистер Севидж, а это значит, что где-то в глубине сердца что-то подобное есть». «Не отрицаю». Вздохнув, я поднялся на ноги. «Спасибо за подушку, жнец. А тебе спасибо за красивую легенду. Мне, пожалуй, пора». «Знаете», — задумчиво произнес Изаму, «у гидродинамических машин всегда есть байпас». То есть система, через которую пойдет вода в случае закупорки или поломки основного канала. Обходной путь, если говорить простыми словами. Так вот, чтобы не двигало человеком, он всегда найдет байпасный путь. Выбор есть, и его даже слишком много для нового мира. К чему ты клонишь? У вас была куча возможностей заработать денег, но среди прочего вы выбрали именно эту. Да и жнец чувствует плохих людей. Будь вы одним из таких, она бы к вам не лепла. «Хозяин!» «Задумайтесь! Быть может, вы все же лучше, чем думаете!» «Все может быть!» – пожав плечами, ответил я и направился в сектор С. «Вот ведь наивный чукотский мальчик! Искренне верит, что разбирается в людях на пару со своим жнецом!» «Ай, детишки! Что с них взять?» Неделя без мата подходила к концу. В городе вновь все было тихо и спокойно. Никаких тебе ренегатов, маньяков с трансцендентным психозом и даже обычных карманников. Васильев так и не пришел на работу, за что ему личный дизлайк. Кстати, рассказал своим детишкам, что работаю над костюмом железного человека. Лия сказала, что я гоню, а Колька лишь снисходительно заулыбался. «Не верят собственному старику, надо будет сделать фотографию к следующей среде». Подумаешь, щелкну секретную технологию. Думаю, Невзоров не будет против. Слушай, я же не говорю отдавать насовсем. Поднимая Жнеца над собой армейским жимом, произнес я. Всего парочку заданий, но я же уже все, что мог, показал. Из-за ваших экспериментов, между прочим, Жнец знает все мои секретные приемы. А что если завтра Такеда и Невзорова вновь начнет войну, а эта дама меня подловит и убьет? Я требую компенсацию. «Поймите меня правильно, мистер Сэвидж! Это не просто костюм, а прототип! Мы с Такеши потратили уйму времени, чтобы собрать его! Конечно, на полигоне он ведет себя хорошо, и ошибок пока не выдавал, но что если во время задания он сломается? Что если Эрис не справится с ПО?» Изуму явно не хотел уступать. «Это прототип, и как бы сильно вы не хотели выглядеть пилотом-испытателем, фактически вы он и есть! Нам нужно время, а вы...» «Вы даже летать не научились!» «Я умею бегать, прыгать, драться и работать в режиме стелс. Мне этого хватит за глаза!» «Простите, но я вынужден вам отказать, мистер севич Не знаю. Возьмите на задание жнеца. Она вас прикроет и убьет кого надо, но костюм...» «Вы цените жизнь девушки ниже, чем какой-то жестянки?» усмехнулся я. «Нет, вы меня не поняли. В Жнеце я уверен на 200 тысяч процентов. Она профессиональный киллер и защитник. Она не сломается и не будет скрывать от нас данные, чтобы выяснить причину. Жнец доказала свое качество, а рыцарь – нет». «Что ж, если вы так и будете держать его в коробке, как коллекционную игрушку, то информация по моей тренировке будет неполной». «Извините, но пока ничем не могу помочь». «Марк!» – воскликнул Невзоров, только что забежавший на полигон. «Хватай, бодикады, и за мной!» «Хорошо», — удивленно ответил я и, подбросив жнеца, положил ее на плечо. «Только костюм сниму?» «Нет, будешь в костюме. У нас максимальный уровень угрозы», — вздохнул глава клана. «Но, господин Невзоров, доспех еще не готов!» — промямлил Изому, но, увидев жуткий взгляд, тут же сжался. «Ладно, забирайте. Жнец, карауль его! Если что-то сломается, сразу сообщи мне. Теперь рыцарь на твоем попечении!» «Будет сделано, хозяин!» Все, У нас нет времени на разговоры!» Прорычал Невзоров. «Флайкарга нас ждет. «Извините, а что случилось?» Линк случился!» Сухо ответил глава клана. «Он везет сюда эми-генератор, так что считай мы на пороге конца света!» «Получена ачивка! Песец мирового масштаба! Плюс две тысячи к поджаренной заднице Марка!»